Глава десятая. Карен. Карен ускорила шаг, умело пробираясь сквозь толпу. Вот вам и приходящая в упадок главная улица. Ей следует чаще опаздывать. Ее невезение вполне может спасти от разорения некоторые из магазинов на этой улице. Неорганизованность была нехарактерна для Карен. В одной из таких нетипичных для нее минут она вышла из дома утром, не прихватив с собой обед, и вспомнила о том, что еда осталась в холодильнике, только когда желудок застонал, требуя обеденного перерыва. Она была не против отправиться в город и что-то там купить. Так она могла вырваться из офиса и проверить, выставлены ли еще те кожаные ботиночки высотой до середины икры, на которые она заглядывалась уже несколько недель. Удобнее всего было срезать путь через торговый центр, и, проходя мимо магазина «Пандора», расположенного у входа, она невольно бросила взгляд на отражение в витрине, чтобы проверить прическу. Этот жест можно было бы объяснить тщеславием или неуверенностью в себе. Еще немного, и она могла бы упустить их. Может, если бы в торговом центре было меньше народа, и из-за толпы не пришлось бы прижаться к дверям ближе, чем обычно, или если бы сам магазин не был почти пуст, она бы их вообще не заметила. Но он повернулся как раз в ту секунду, когда она проходила мимо входа в магазин. Это движение привлекло ее внимание к его фирменной подростковой стрижке, которая уже начинала странно смотреться на мужчине старше 30 лет. Он положил ладонь на руку стоявшей рядом девушки, которая была значительно моложе его. Карен обернулась, теперь магазин почти полностью находился у нее за спиной. И тут она увидела, как девушка улыбается. Это была та же улыбка, которую Карен видела всего несколько дней назад, когда та же самая девушка сидела напротив нее и рассказывала про своего женатого любовника. Джессика и Адам. Ее пациентка и муж ее лучшей подруги. Когда Карен вернулась на работу, в приемной было тихо, только Молли стучала по клавиатуре. Она подняла голову и улыбнулась, увидев Карен. «Хорошо пообедала?» — спросила она, и, заметив серый цвет лица Карен, уточнила. Все в порядке?» Все хорошо, Молли, спасибо. Сандвич съела». Она слишком поздно поняла, что секретарша спрашивала не об этом. А из-за своего вранья она могла показаться рассеянной. Увидев Джессику и Адама вместе, Карен сразу же вернулась в офис, совершенно забыв поесть у нее в голове будто стреляли вопросами из артиллерийских орудий. Адам и есть ее женатый любовник она знала что мы лучшие подруги именно поэтому она меня и выбрала и что мне теперь делать черт побери Ты можешь меня ни с кем не соединять в течение часа конечно она с трудом попала ключом в замок на двери кабинета, съеживаясь при мысли о том, какой сколокоченной она, вероятно, выглядит. Зайдя в кабинет, Карен почувствовала, что расслабляется. Здесь на нее никто не смотрел. Никто из них, при ком она должна вести себя как профессионал. Карен опустилась на бежевый плюшевый ковер, прислонилась спиной к нижней части дивана, закрыла глаза и сделала глубокий вдох через нос, считая до восьми. Затем она выдохнула воздух через рот, так медленно, как только могла, представляя, что паника, словно нечто осязаемое, выходит из нее вместе с воздухом и уплывает прочь. Она еще два раза повторила это упражнение и почувствовала, что расслабляется, а ее мысли выстраиваются в список у нее в голове. Карен любила списки. Они удобны и все приводят в порядок. Они помогали ей держать все под контролем. Как кто-то способен идти по жизни, без расписанных по пунктам задач, которые их направляют? Этого она никогда не могла понять. Первым пунктом в ее списке стоял вопрос. Она точно видела в магазине Джессику Гамильтон? Насчёт Адама она не сомневалась. Она знала его дольше, чем Майкла, и даже помнила пиджак, в котором он был сегодня днем. Элеонора купила его, когда Карен вместе с ней ходила по магазинам. Вопрос с Джессикой казался сложнее. Она встречалась с ней всего один раз и в другой обстановке. Может ли Карен с уверенностью утверждать, что это была она? Она представила одежду девушки. На той был макинтош верблюжьего цвета с завязанным на талии поясом. Карен его не помнила. На самом деле, после их первого сеанса у нее с пациенткой ассоциировались только серый и черные цвета. Конечно, это ничего не значило. Не все постоянно носят один и тот же плащ. Уби, например, их сотни. Карен попыталась представить лицо Джессики. Но у нее получались только отдельные черты. Тусклые голубые глаза, шапка кудрявых волос. У девушки, сопровождавшей Адама, определенно были не такие, а гладкие и уложенные. И макияж на лице. Карен отдавала себе отчет в том, что увидела ее только пару секунд. Но у нее сложилось впечатление, что девушка из магазина гораздо увереннее в себе, чем та, которая пришла к ней на терапию. Тем не менее, ее первая интуитивная реакция подсказывала, что она увидела Джессику. С какой еще, стати ее имени приходить Карен на ум? В спутнице Адама было что-то, заставившее Карен мгновенно опознать ее как девушку которая сидела у нее в кабинете всего несколько дней назад, но несмотря на все свои усилия, она так и не смогла определить, что именно. Если предположить, что Карен ошиблась, и девушка в магазине не была ее пациенткой, то могла ли Карен ошибиться и насчет того, что видела их вместе? Адам определенно положил ладонь на руку девушки. Но можно ли найти для этого невинное объяснение? Может. Он хотел пройти мимо, отстраняя ее? Нет. Первая инстинктивная мысль Карен была правильной. С Джессикой Гамильтон или нет, но этот лживый ублюдок изменяет ее лучшие подруги. И теперь Карен предстояло решить, что с этим делать.